Глава 42. Полковник выпрямился, дал два выстрела в пустое небо и замахал рукой лодочнику, подзывая его к себе. Лодка шла медленно. Всю дорогу приходилось раскалывать лед. Лодочник собрал деревянные чучела, поймал подсадную утку, сунул ее в мешок и с помощью собаки, у которой на льду разъезжались лапы, подобрал убитых уток. Гнев лодочника явно прошел, и вид у него был довольный. «Немного же вы настреляли!» — сказал он полковнику. «С вашей помощью!» Больше они ничего не сказали друг другу, и лодочник аккуратно разложил уток на носу грудками кверху, а полковник подал ему ружья и складной стул с ящиком для патронов. Полковник влез в лодку, а лодочник проверил, не забыто ли что-нибудь в бочке, и снял с крючка нечто вроде передника с кармашками для патронов, который там висел. Потом он тоже сел в лодку, и они медленно, с трудом поплыли по замерзшей лагуне. Видя снежные вершины гор на севере и полоску осоки, обозначающую вход в канал, они работали дружно. Вот они вошли в канал, с треском соскользнув с кромки льда. Лодка двинулась легко, и, отдав весло лодочнику, полковник сел. С него лился пот. Собака, дрожавшая у его ног, перелезла через борт лодки и поплыла к берегу. Встряхивая воду со своей белой свалявшейся шерсти, она скрылась в зарослях коричневой осоки и кустарника. По колыханию кустов полковник мог проследить ее путь домой. Колбасы она так и не получила. Полковник чувствовал, что он весь потный, и хотя теплая куртка защищала его от ветра, все же принял две таблетки из бутылочки и отхлебнул глоток джина из фляжки. Фляжка была плоская, серебряная, в кожаном футляре. Под футляром, уже засаленным и потертым, было выгравировано «Ричарду от Ренаты с любовью». Никто не видел этой надписи, кроме девушки, полковника и гравера, который ее делал. Надпись выгравировали не там, где купили фляжку. «Это было в самом начале», — думал полковник. «Кто бы теперь стал прятаться?» На завинченном колпачке было выгравировано «РК от Р». Полковник протянул фляжку лодочнику, тот посмотрел сначала на него, потом на фляжку и спросил. «Что это?» «Английская граппа». «Попробуем». Он отхлебнул большой глоток, как все крестьяне, когда пьют из фляжки. «Спасибо». «А вы хорошо поохотились?» «Убил четырех уток. Собака подобрала еще трех подранков, подбитых другим». «Зачем вы стреляли?» «Да я теперь и сам жалею, что стрелял. Со зла, наверное». «А я разве так не поступал?» — подумал полковник и не спросил, из-за чего тот злился. «Жаль, что лед такой плохой». «Бывает», — сказал полковник. Полковник следил за тем, как в камышах и высокой траве движется собака. Вдруг она сделала стойку и замерла. Потом прыгнула, прыгнула высоко и, распластавшись, нырнула вниз. «Нашла подранка», — сказал он лодочнику. «Бобби!» — крикнул тот. «Апорт! Апорт!» А сока заколыхалась. Из нее появилась собака, неся в пасти дикого селезня. Серовато-белая шея и зеленая голова покачивались, как головка змеи. В этом движении была обреченность. Лодочник поставил лодку носом к берегу. «Я возьму», — сказал полковник. «Бобби!» Он вынул селезня из пасти собаки, державшей его очень осторожно. Птица была цела и приятно на ощупь. Сердце у нее билось, а в глазах стояло отчаяние. и ужас перед неволей. Полковник внимательно ее смотрел, поглаживая ласково, как гладят лошадь. «И мы только задели крыло», — сказал он. «Давайте его оставим живым манком, либо выпустим весной на волю. Возьмите-ка его и посадите в мешок». Лодочник бережно взял селезни и посадил его в холщовый мешок, который лежал на носу. Полковник услышал, как подсадная утка сразу же закрякала. «Может, она оправдывается?» — подумал он. Трудно понять утиный разговор через холстину мешка. «Выпейте еще глоток», — сказал он лодочнику. «Сегодня чертовски холодно». Лодочник взял фляжку и снова отхлебнул как следует. «Спасибо», — сказал он. «Да, хороша, ваша граппа».